стремительно сокращая расстояние до заполненного немецкой техникой шоссе. Следом рванулись остальные уцелевшие танки. Один Т-26, два БТ-7 и командирская 34 -ка. Считаю вместе с выбравшимся вперед БТ сержанта Гаврилова всего пять машин из почти 40 танков первой и второй роты, ранним утром принявших свой первый бой.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 Большинство сидящих внутри пехотинцев погибло на месте, поскольку 45-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд танковой пушки 20к с легкостью прошивал противопульную броню ганомагов и демагов, взрываясь внутри десантного отделения. Тащившим за собой противотанковое орудие, цистерны с горючим или полевые кухни тупорылым грузовикам досталось и того больше.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 на поле застыло пять наших танков, напоровшихся на ответные выстрелы. Две БТ-шки немцы уничтожили почти сразу. Одну сожгла успевшая развернуться самоходка, другая напоролась на очередь автоматической 20 миллиметровки легкого pz 2 Бронебойные снаряды скорострельной пушки, несмотря на малый калибр,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 не способная самостоятельно съехать с искореженного бронетранспортера. На несколько секунд наступила тишина. Сержант очумело потряс гудящий, словно колокол головой, и стянул шлемофон. В глазах все пылало. Полбу заливая лицо, струилось, смешиваясь с потом и гарью, липкая теплая кровь. Похоже, он снова головой ударился, хоть и напрочь этого не помнил.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 Мощный взрыв подбросил искореженный корпус легкого танка и смятый ударом бронетранспортер, спихивая неразделившихся даже в смерти непримиримых противников, в неглубокий кювет. Сорванная ударом башня с нелепо скособоченным стволом пушки упала кверху погонам в нескольких метрах. Выкрашенная белой краской внутренняя поверхность брони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 Кинофильм «В 6 часов вечера после войны», 1944 год. Конец примечания. Именно так противотанковые пушки калибра 45 мм не работали. Но если стрелять супостату в спину с дистанции в 300-400 метров, скорострельность сорокопятки, 15 выстрелов в минуту,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 то скоро не только 33-му ИАПу не на чем станет воевать. И никому Увы, но стоит признать, что немецкие самолеты более мощные. Эх, были бы у них в полку новые Миги или Яки, и тогда бы разговор с немцами шел на равных. А так... И-16 был отличным истребителем лет пять назад. Но сейчас что он, что «Чайка» проигрывает более современным немецким машинам. Да и пилоты у них что уж тут, обучены получше. Не тот пока у наших класс, не тот. Настоящий пилотаж, которому позавидует любой аз Люфтваффе, могут показать разве что те, кто успел повоевать в Испании в 37 или на Холхенголе в 39 -м. Но сколько их в боевых частях? «Единицы! Кто в тылу на должностях инструкторов летных училищ? Кто коммиссовался по состоянию здоровья? Ну а кто и вовсе осужден или даже расстрелян после, мать их, недоброй памяти жестких чисток?» Пошевелившись, Захаров коротко застонал от боли в раненой руке. «Так, хватит валяться!»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 Колышимый легким ветерком, шел к распластавшегося на траве парашютного купола, до обрывки использованного бинта, кое-где заляпанные начинающий подсыхать кровью. Товарищ лейтенант, как вы? Склонившийся над сидящим у комля дерева сазовым, красноармеец осторожно потряс его за плечо. Нужно уходить.